Вечер одиннадцатый. Был свадебный пир, рассказывал месяц. Пропели за здравные песни, осушили за здравные кубки, и гости оставили богатые покои. Было уже за полночь. Матери поцеловали молодых, и они остались одни. Оконные занавеси были задернуты не совсем плотно, и я мог заглянуть к ним. В уютной постевальне горела лампа. — Слава богу! Наконец-то все разошлись! — сказал муж, покрывая поцелуями руки и губки жены. Она улыбалась ему сквозь слезы, покоясь на его груди и вся трепеща от волнения, как цветок лотоса на зыбкой поверхности потока. Полились тихие из задушевные речи. — Спи с богом! — наконец сказал он. Но она подошла к окну и откинула занавеску. «Как чудно сияет месяц!» — промолвила она. «Гляди, как тихо, как светло!» И она погасила лампу. В уютной комнатке стало темно, и в этой темноте сияли только мои лучи до глаза молодого мужа. Женственность. Целуй лиру поэта, когда он воспевает мистерии жизни.